Глава двадцать шестая В дверной лаборатории декан Терзалис просто нажала кнопку питания и обесточила дверь. Дон увидел, что над дверью погас свет и закричал «Они же все еще там!» «Пока не прибудет команда агентства по обнаружению детей, эта дверь останется закрытой!» — отрезала Терзалис. Кошмары понимали, что это смертный приговор Майку и Салли. Слизень в отчаянии бросился к двери, но охранники с легкостью оттолкнули его. «Хватит!» — взревела декан Терзалис. «Немедленно очистить эту комнату от посторонних!» Тем временем в мире людей Майк и Салли соображали, что им делать дальше. Голоса людей быстро приближались. «Нам надо сваливать отсюда!» — в отчаянии прошептал Салли и направился к окну. «Нет», — сказал Майк, — «пусть они войдут». Салли уже занес ногу на подоконник, когда до него дошло, что Майк не двинулся с места. «Если мы их напугаем, — сказал Майк, — напугаем до жутчайшей дрожи, то энергии их воплей хватит, чтобы активировать дверь». «О чем ты?» — спросил Салли. «Я прочел все книги о страхах», — пояснил Майк. «Это должно сработать». Салли еле сдерживался, чтобы не заорать на него. «Что ты несешь? Они взрослые, я не умею их пугать». «Ты даже не пробовал», — ответил Майк. «Просто поверь». Салли убрал ногу с подоконника, вернулся в комнату и выслушал план Майка. Рейнджеры вошли в темную комнату, и свет фонариков заметался по всему помещению. На мгновение наступила тишина. Затем вентилятор в углу включился сам по себе. Люди подпрыгнули от удивления, и вентилятор медленно остановился. Зашелестела шторка. Окно то закрывалось, то открывалось само по себе. Высоко под потолком Майк и Салли показали друг другу большие пальцы. Рейнджеры обернулись и заметили какую-то тень, метнувшуюся в потемках. Пластинка на проигрывателе стала крутиться в обратную сторону, издавая странные звуки. Рейнджерам стало совсем не по себе от жутковатой музыки. а тут Еще кто-то царапнул по дереву. В свете фонариков они увидели огромные следы от когтей на деревянной стене. Саль улыбнулся и стряхнул опилки с лап. Он дождался сигнала от Майка и запустил куклу. «Мама! Мама!» — жутко сказала кукла. Она дошагала до кровати и упала. «Переходим ко второй части», — прошептал Майк. Салли кивнул и толкнул одну из двух яростных кроватей. Она задела другую кровать, а та — следующую, пока все кровати, как домино, не повалились на пол с кошмарным грохотом. В дверной лаборатории декан Терзалис увидела мерцающий красный огонек над дверью. Она недоуменно уставилась на него. Насмерть перепуганные рейнджеры бросились к выходу, но упавшие кровати отрезали путь к отступлению. Майк кивнул Салли, и тот прыгнул с потолка. Он вырос перед рейнджерами, огромный, мохнатый, и издал самый дикий рык, на какой был способен. С силой мчащегося на всех парах товарника рев оглушил рейнджеров. Они вопили, не переставая. Майк заметил, что дверь шкафа засветилась ярко-красным. Декан Терзалис недоверчиво смотрела на дверь. «Это невозможно», — сказала она, закрывая глаза от яркого света. Баллон над дверью был заполнен до отказа. Она обернулась, услышав, как банки на полках наполняются и дребезжат от переизбытка энергии. Она прикрыла лицо руками, когда банки начали взрываться и разлетаться во всех направлениях. Она с ужасом наблюдала, как дверь разнесло в щепки, и Майк с Салли ввалились в нее в клубах дыма и мусора. Салли потер глаза и переступил через сломанную дверь. — Как? Как вы это сделали? — потребовал объяснений декан, а Майк поднял с пола обгоревшую кепку универ. Салли пожал плечами и посмотрел на приятеля. «Меня можете даже не спрашивать», — ответил он. Майк снизу глянул в лицо ошеломленному декану. У него не было слов.